Глава 18. Альфред Кохан. Это был действительно Ульрих Кацер. В руках он держал пистолет и неприятно улыбался старому знакомому. «Здравствуй, андрес назвал подлинное имя Альфреда Кохана. «Добрый вечер!» – ответил Кохан. Пленившие его мужчины привели подопечного в большую комнату и приковали наручниками к трубе, заставив высоко поднять руки. «Кажется, ты здесь неплохо устроился. Усмехнулся Кохан. «Не лучше, чем ты», – возразил Кацер. «Я так и думал, что вы полезете к монаху. Вы еще не знаете, как правы были наши психологи». пауль оказался настоящим святошей. Все мои попытки как-то наладить с ним контакт оканчивались одинаково. Он просто вешал трубку телефона. Цехлина уже стал гражданином ФРГ и решил выйти из игры. У него есть все, что нужно человеку. Любящая жена, хорошая семья, работа, деньги. И как можно заставить его работать на уже несуществующее государство? — Мы пока еще существуем, — возразил Кохан. — Доживаем последние дни. Кацер махнул рукой. Брэм и Рот внимательно слушали разговор между двумя бывшими коллегами-разведчиками. — Все было ясно уже в середине восьмидесятых, — сказал криво улыбаясь Кацер. — А когда Горбачев окончательно решил сдать республику, нас уже ничего не могло спасти. Хонакер слишком медлил с реформами. А Эгган Крэнц оказался маленькой немецкой копией Горбачева. Болтун и Так мы и проговорили наше государство. «Почему ты убил Клейстера?» «Догадался», — усмехнулся Кацер. «А что мне было делать? Как я могу исчезнуть из восточного Берлина? Только заменив свой труп чужим телом. И я его заменил. Тогда, в ноябре, ты сидел в своей Америке». «А у нас уже ломали стену и кричали, что всех офицеров нужно на висельцу Что мы все убийцы». «Ты действительно убийца?» «Не нужно», — поморщился Кацер. «Моралист из тебя не получится. Ты ведь уже после этого получил три миллиона долларов на свои мелкие расходы». Услышав эту сумму, Брэма и Рот переглянулись. Они впервые слышали про такие деньги. «Три миллиона», — повторил Кацер. Ты получил 3 миллиона долларов и поехал жить в Аргентину. Какую пользу ты мог там принести бывшей стране, я не знаю. Но ты считался элитным разведчиком, и тебе выдали такие деньги. Тогда все еще верили, что можно исправить ситуацию, что Советский Союз нам поможет. А теперь, спустя полгода, мы все окончательно поняли, что оказались в дерьме. Кухон ничего не сказал. «В дерьме», — повторил воодушевленный его молчанием каца А ведь нам тоже хочется пожить, погулять, получить долю тех денег, которые выделили тебе. В конце концов, это даже непорядочно. Ты сидишь в Аргентине на своих миллионах, а мы нищенствуем в Новой Германии. Где справедливость? Причем, если поймают тебя, то ты в худшем случае получишь общественное порицание за то, что был разведчиком другой страны. А что будет с этими ребятами, ты представляешь? Они ведь работали на штазе. Он показал на своих подручных. «Что ты хочешь?» – спросил наконец Кохан. «Денег?» – сказал Кацер. «И информацию. Что тоже деньги?» «Агенты нужны будут всегда. Поэтому тебе и приказали осесть в Южной Америке. А это значит, что ты знаешь всех осевших там наших людей. Это значит, что там оставлена целая сеть нашей агентуры, о которой ты многое можешь рассказать. Это ведь очень хорошая информация. И мне она тоже очень нужна». Я ведь вот не прошу тебя рассказывать об агентуре в Западной Германии. Их фамилии и клички я знаю получше тебя. А вот в Америке лучше знаешь ты. И самое главное, что ты сидишь на деньгах. И, судя по всему, уже нашел себе новых хозяев. В каком смысле? Спросил Кохан. А это фрау рядом с тобой. Кто она? Только не ври, что она твой секретарь. Ты прилетел из Аргентины без нее. Это я проверил. Интересная женщина. Ну, кажется, русская. Ты решил не менять веры, Кохан? Или ты все-таки переметнулся? Ты болен, Кацер, спокойно сказал Кохан. Тебе нужно лечиться. Договорились. Но только я сначала пропишу тебе свой курс лечения. Тебя будут поджаривать до тех пор, пока ты не вспомнишь каждого нашего агента в Америке. И пока не подпишешь чек на 2 миллиона. Обрати внимание на мое благородство. Я ведь не прошу все твои деньги а только два миллиона. Это, по-моему, справедливо. Больше тебе ничего не нужно? Иронично спросил Кохан. А ты не смейся. Вот наш Брэма, например, очень хочет с тобой поговорить. Но я его пока удерживаю. Ты очень этого хочешь, Брэма? Вместо ответа Брэма подошел к Кохану и вдруг нанес ему сильный удар в живот. Невольный стон вырвался из груди Кохана. Это только начало, пообещал Брэма. Вот видишь, — улыбнулся Кацер, — кажется, мы сумеем договориться. Ты ведь всегда был разумным человеком, Андреас. Или хочешь, я буду называть тебя Альфредом? Какой им тебе нравится больше? Иди к черту, — прохрипел кухон. Кажется, ты начинаешь меня понимать, — удовлетворенно кивнул Кацер. Даю тебе время до утра. Если не решишь, то не обижайся. Потом ты нам, конечно, все подпишешь. Но живым мы тебя уже не отпустим. Сам понимаешь. Нельзя оставлять раненую змею. Ее нужно добить до конца. До свидания, Кохан. Кацер повернулся и уже выходя предупредил охранников. До утра не трогайте. Пусть подумает. Особенно не старайтесь. Вы ему можете все отбить, а он нам еще нужен живым. Если все пройдет нормально, получите по сто тысяч долларов. И можете открыть свое дело. Вы ведь давно об этом мечтали. Брэма радостно кивнул, а его напарник вздохнул. После ухода к Кацера наступила тишина. Оба охранника, усевшись прямо на строительную арматуру, с любопытством смотрели на прикованного к трубе кухона. — Ты смотри, какой умный! — восхищенно сказал брема У него, значит, три миллиона есть. — А по виду не скажешь. И одежда нормальная. — скрывая убежденно заметил рот. — Ничего, — усмехнулся брема Завтра все отдаст. «Дурак!» – громко сказал Кохан. «Что?» – вскочил брэма «Дурак!» – повторил Кохан. Брема размахнулся и сильно ударил стоявшего перед ним человека по лицу. «Дурак!» – повторил в третий раз Кохан разбитыми губами. Брема ударил еще раз, вложив удар в удар всю силу, затем еще и еще. «Подожди!» – остановил его рот. «Тебе же сказали, что убивать не нужно!» «Пусть не ругается!» – недовольно заметил Брема. «Дураки!» – отчетливо выговорил Кохан. «Он вас обманывает!» «Опять?» – поднял руку брема «Подожди!» – остановил его руку рот. «Он хочет что-то сказать!» «Он вас обманывает!» – убежденно сказал Кохан. «Деньги не в Аргентине, а в Кёльне!» «Где?» – переглянулись охранники. «В Кёльне, в камере хранения. Там находятся два миллиона долларов наличными. Именно про них он и говорил». Брэма и Рот переглянулись. «Я ему никогда не доверял», — произнес обычный молчаливый Рот. «Он нас хотел обмануть», — вскочил с места импульсивной Брэма. «Номер», — подскочил он к Кохану. «Скажи номер ячейки». «Я скажу номер, только если ты привезешь чемоданчик сюда», — потребовал Кохан. «Там лежит такой чемоданчик, что его, если начнешь скрывать не зная кода, он уничтожит все содержимое». «Ты меня понял, «Конечно привезу!» – вскочил Брема. «Я за час даю туда и обратно!» «Будь осторожен!» – сказал Рот. а «Я пока постерегу нашего пленника!» «Да!» – лобнулся Брема. «Конечно! Постереги!» Он бросился к выходу, на ходу доставая из кармана ключи. Кухонный Рот остались одни. Минут через десять после этого Кухон попросил. «Дай мне воды!» Рот не шевельнулся. «Дай мне воды!» – повысил голос Кухон. Только тогда Рот поднялся и, отлив из стоявшей тут же канистры, подошел к пленнику. «Пей», — сказал, держа стакан в руках. Кохан жадно припал к воде. Сделав несколько глотков, чуть отдышался и снова потянулся к стакану. Рот равнодушно поднял стакан выше. И в этот момент Кохан нанес страшный удар по лицу своего надсмотрщика. Тот упал без единого звука. Кохан подвинул к себе его тело. С трудом снял обувь на правой ноге помогая себе другой ногой. Потом также двумя ногами стащил с правой носок и полез голым пальцем правой ноги в карман лежавшего перед ним человека. С огромным трудом он достал из кармана ключи и, загнув ногу, начал поднимать ее до уровня рта. Дважды ключи срывались, но в третий раз ему удалось подбросить ключи ногой, поймать их губами. Потом подтянулся на руках. лага труба была жесткая и могла его выдержать а поднявшись, взял ключи изо рта в руки и уже затем открыл замок наручников, освобождая сам себя, после чего потянул своего от надсмотрщика и приковал его вместо себя к трубе. Закончив все это, он огляделся по сторонам, почистил костюм, положил ключи от наручников все еще бесчувственного урота в карман и вышел из здания. Через полчаса здесь должен был появиться Брэма. «Кажется, моя уловка удалась», с удовольствием подумал Кухон. Еще через 10 минут он остановил такси и попросил отвезти его в отель Совой, надеясь, что женщина все еще ждет его там. Он еще не знал, что в этот момент она едет к этому строению. Спасать его от похитителей.